Гоя питал почтительную симпатию, она хорошо разбиралась в людях. Ему хотелось подробнее поговорить с ней о Каэтане. но при всей своей врожденной приветливости она была настолько знатной дамой, что он на это не решался. Из приближенных к Каэтане ему больше всего мешал доктор Хоакин Пераль, его бесила красивая карета в которой разъезжал доктор, бесило, с каким знанием, делой и уверенностью. Тот говорил обо всем на свете, и о музыке герцога, и о картинах самого Франциско, а больше всего бесило то, что обычно он, Гоя, сразу угадывал отношения между людьми, а тут никак не мог понять, какого рода отношения связывают Каэтану с ее врачом, не непоучтивой невозмутимости врача. Ни по дружеской насмешливости каэтаны ни о чем нельзя было судить. Постепенно само присутствие врача стало раздражать Франциско. При встрече с Доном Хоакином он всячески старался сдержать себя, но в ту же секунду у него с языка срывалась какая-нибудь неумная дерзость, которую все присутствующие воспринимали с удивлением, а сам Пираль с любезно снисходительной улыбкой. Доктор никак не мог подыскать подходящее помещение для своей коллекции картин, собранное им за границей. И, в конце концов, герцогиня предоставила ему две залы в своем огромном дворце Лириа и пригласила своих и его друзей посмотреть картины. Это была очень пестрая коллекция. Здесь бок о бок висели фламандские немецкие мастера, старые малоизвестные итальянцы, Один Греко, один Менгс, один Давид, а также тот Гоия, которого Каэтана подарила своему доктору, но за всей этой пестротой чувствовалось нечто объединяющее, ярко выраженный хотя и прихотливый вкус настоящего знатока. — Единственное, что мне не удалось приобрести, — это Рафаэль, — пожаловался Пераль в присутствии Каэтана и гостей. Может быть, наши потомки скажут, что мы зачастую переоценивали его. Но я лично признаюсь откровенно, любую из висящих здесь картин отдал бы за Рафаэля. Вы как будто не одобряете этого, дон Франсиско. дружески обратился он к Гои. И вы, несомненно, правы. Не откажите высказать нам свои соображения. Растолковывать вам... Эти соображения было бы слишком долго, Дон хокин отрезал Франциско, — и так же бесполезно, как если бы вы вздумали излагать нам свои взгляды на медицину. Все с той же неизменной учтивостью доктор Пераль обратился к другим и заговорил о другом. Каэтана тоже продолжала улыбаться, но и она не думала прощать Франциско его грубый выпад когда как полагалось начался бал она приказала играть минуэт танец уже выходивший из моды и пригласила гою быть ее кавалером гоя отлично понимал что при его грузной фигуре да еще в узком праздничном наряде у него в грациозном минуэти будет довольно плачевный вид а он вовсе не намерен был служить ей толеле -э паяцам он зарычал был Но она взглянула на него, и он пошел танцевать. Танцевал он с стервенением, и разъяренный отправился домой. В середине июля двор обычно переезжал в горы, в королевскую резиденцию Сан-Эль-де-Фонсо, чтобы провести жаркие месяцы на прохладе. Каетане, -э как стацдами королевы, полагалось ехать туда же, и Франциско с тоской думал о долгом, одиноком лете в Мадриде. Но однажды она сказала, «Дон Хосе слишком плохо чувствует себя в этом году, чтобы в такую жару находиться при дворе. Я и спросил себе отпуск. Мне хочется провести лето вместе с Доном Хосе в нашем поместье Пьедроита, и мы просим вас, Дон Франциско, пожаловать к нам в Пьедроиту». Вы будете писать портрет из Дона Хосе и дони и Марии и Антонии, а, может быть, соблаговарите, написайте меня, времени там будет вдоволь.